Д'Артаньян также упорно хранил молчание. — Сударь, — сказал, наконец, король, — с какой целью, по-вашему, посылал я вас на Бель-Иль? — Отвечайте, прошу вас. Произнося эти слова, король в упор смотрел на своего капитана. Д'Артаньян обрадовался. Король вступал ему первую роль. — Кажется, — ответил он, — ваше величество удостоили задать мне вопрос —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 и я добрый десяток раз менял кожу, как это бывает со змеями. После обид несправедливости я получил, наконец, командную должность, которая в былые времена имела кое-какое значение, потому что давала право свободно говорить с королем. Но ваш капитан Мушкетеров отныне станет не более как часовым, стоящим на страже у потайной двери. Право, ваше величество, если эта должность будет и впрямь такова,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 Рассчитывая на меня, я найду подходящий случай. А пока ешь мой хлеб и спи, не зная забот. — В добрый час, — сказал растроганный Д'Артаньян, — а эти бедные люди там набелили, особенно один, такой добрый и храбрый. Вы просите у меня их помилования на коленях, Ваше Величество. — Хорошо. Если еще не поздно, отправляйтесь туда